ДОСУГИ ЛЮБИТЕЛЯ МУС Вдали остался древний торжок с его душистою тишиной провинции, с славой пожарских котлет, воспетых Пушкиным. Бежали поляны в синих васильках, сухо шелестели серебряные овсы. Поля, поля, поля. Над разливами хлебов показались кущи старого парка. Это село Никольское, На реке Овсуге за кулисами юной поросли укрылись остатки былой усадьбы. Минувшее предстало предо мною. Отсверкали молнии давних времен, войны чередовались с недородами, эпидемии с восстаниями. Но здесь до наших дней выстояли могучие вязы и липы, веками цветет неутомимый жасмин, вспыхивают яркие созвездия шиповников — Вот и ротонда мавзолея-усыпальницы, где опочил сам создатель этой красоты, когда-то писавший. «Я думал выстроить храм солнцу, чтобы в лучшую часть лета солнце садилось или сходилось в дом свой покоиться». Такой храм должен быть сквозным, с обеих сторон его лес. Но где время?» И где случай? Время вспомнить о Николае Александровиче Львове. Выпал случай начать рассказ с Гаврилы Державиным, ибо имя Львова неотделимо от имени великого российского барда. Смолду парил высоко, но земных радостей не избегал. Катерина Урусова, некрасивая, тихонькая поэтесса, была влюблена в этого крепкого, добротного человека, хотя, говорил Романович, от брачных уз с вдохновенной уклонился. «Я мараю стихи, да еще она марать станет, эдак-то и щей некому в доме будет сварить!» — говаривал он себе в оправдании. А на праздники водосвятия Глядя на суету народную из окошек дома Козодавлевых, приметил он в толпе девицу Катерину Яковлевну, и она ему полюбилась. Нанес визит ее матушке, босая девка светила поэту сальную свечкой, воткнутой в медный подсвечник. Пили чай в горницах, избранница поэтического сердца вязала чулок и отвечала лишь тогда, когда ее спросят — Улучив момент, Державин с прямотой солдата заявил красавице, «Уж ты не мучь меня, скажи, каков я тебе кажусь-то!» «Да не противный сударь!» В апреле 1778 года сыграли свадьбу, и поэт надолго погрузился в семейное блаженство, никогда не забывая воспеть в стихах свою волшебную плениру. В одно же время с женою, обрел Державин друга себе, Николеньку Львова. А этот замечательный человек вошел не только в быт, но и в поэзию Державина. Историки признают, что в поэзии Львов выше всего ставил простоту и естественность. Он знал цену народного языка и сказочных преданий. Львов надолго остался главным эстетическим советником Державины. «Опять ты, Романыч, под облака залетел», — выговаривал он поэту. «На что тебе писаться потомка Матиллы, жителям реки Ра? Не проще ли сказать эдак, сам я из Казани урожден на раздолье волжском? Отвяжись от символов классических, от коих ни тепло, ни знобка. Стань босиком на землю русскую». Давеча за ужином, нахваливал ты пирог с грибами да квас из погребца? Ой, Николка, друг мой, что говоришь-то? Неужто мне пииту пироги с квасами воспевать? А разве не слышал, как девки в хороводе поют? Я с комариком плясала. В простонародье и комара смело в поэзию погружает. Пироги да квасы — суть приметы жизни народной. Вот и пиши, что любо всем нам, и станешь велик... Я, Когомер, воспарить к славе можно ведь и от румяной корочки пирога. Из подражателя классикам Державин вырос в дерзкого разрушителя классики, а советы Львова даром не пропали. Я озреваю стол и вижу разных блюд, Цветник, поставленный узором, Багряна ветчина, Зелено-щи с желтком, Румяно-желт пирог, Сыр белый, раки красные, Что смоль, янтарь, икра, И с голубым пером Там щука пестрая, прекрасный.